Пятая. Илья. Вечеринка получилась не самой веселой, как по мне. Мирослав пытался всех развлекать, друзья из команды тоже вели себя расслабленно. Но эта вредная зараза Варя так и пыталась вывести меня из себя. Так получалось, что куда я, туда и ее приносила. Постоянно липла к моему однокласснику и с вызовом поглядывала, мол, «Смотри». Кто тебя лучше? Ты-то худший козел. Еще и моя пара на вечер проела мне мозг из-за нее. Оле показалось, что я чаще наварю, смотрю, чем на нее. Черт, но ну я не виноват, что наши места оказались напротив. Остальные уже были заняты. Быстро же мир освоился. Не успел приехать, а уже завел себе подружку. Миха, посмеиваясь, машет мне за спину. Оборачиваюсь. Картина все та же. Мой одноклассник обнимает Варю, они танцуют, и он наклоняет к ней голову. Нет, с меня хватит. Понял, что видеть их поцелуй — самое последнее, что я хочу на вечеринке. «Эй, а ты чего скривился, Волков? Неужели тебе нервируют парочки?» Мою реакцию замечает Артём. «А чем они мне должны нравиться? Вот ты безлики, даже в клуб уже не можешь сходить». Раньше чаще с нами мог собираться. Скоро вообще только в универе и на поле будем видеться. Давай на меня еще кати бочку. Никуда я не пропал. Тебя что? Напрягает моя Анжелика? Все, Артём завелся. Тушите свет. Нет, я же говорил тебе, что она только тебя выдержит. Да, но сейчас ты прицепился к нам. Не успокаивается он. Долинский. Да, «Угомонись!» Миха опять подключается к разговору. «Илья не на вас с Ликой кривится, а на пару одноклассника с Варей. Подозрительно это!» «Что у вас опять?» Подходит Арсен из моей команды. Еще один, кто все должен знать, и на все есть только его важное мнение». Илья на вечеринке ведет себя подозрительно. «Нормально у меня все. Хватит уже обо мне! Давили, что Ару. Моя команда умеет хорошенько достать. Ладно, не будем, пожимает плечами Арсен. Мы же не виноваты, что варя только тебе дала в глаз, а твоего одноклассника с радостью обнимает. Кому что, кому как? Девушек понять непросто. Чего? Поворачиваюсь к Артему, буравя его злым пристальным взглядом почему, спрашивается, о том моем позорном эпизоде, слух просочился дальше него. Они меня пытали. Я честно держался до последнего. Долинский переводит на прикол. Ясное дело, для них так и есть. Мы все равно бы узнали. Ничего такого нет. Ну, послала девчонка, с кем не бывает. Тут же успокаивает меня Миха, продолжая болтать. Однажды я подвозил девушку. И она сама ко мне полезла целоваться. Потом к себе заманила. Горячая такая оказалась. Помню, готовила еще так неплохо, в одном нижнем белье. А у меня было, что подвозил и прямо в машине набросилась. Потом еще долго бегала за мной и дорогие подарки совала. Припоминает с довольной лыбой Арсен. «Не понял. Чем это мне должно помочь?» «Выхожу из себя окончательно» и покидаю компанию болтливых хвостунов. Зашибись. Получается, что только меня одного из нашей команды послали. Но так произошло тогда, свари впервые. Я тоже могу припомнить похожие случаи, когда еще приходилось отбиваться от навязчивых девушек и самому уже их посылать. У меня, в принципе, нет ни на кого серьезных планов. Провели вместе время? Надоело? Ну, значит, хватит. Долгие ухаживания вообще не мое. Только отошел от команды, на меня запрыгивает Оля, повисая на шее. Я с ней знаком второй день, и она уже называет меня лучшим парнем на свете. С ней точно не возникнет проблем, как с одной высокомерной злюкой. Надо мной вся команда из Завари -за теперь будет долго ржать. А ей-то что, вцепилась в моего одноклассника. Котик. «Мы скоро поедем домой», — напрашивается на продолжение ночи моя эффектная пара. Оля красивая, но тупая при этом. Зато с ней нет напряга, что тоже хорошо. Знаю, раньше бы Мирославу понравилась Оля, полностью его типаж. Но вот же, чем-то зацепила его именно Варя. Миниатюрная шатенка с голубыми невинными глазками. На меня она... Чаще смотрит упрямо и дерзко, сжимая в недовольную линию губы. На друга, наверное, глядится восхищением. И все равно, мне мало верится в их виртуальное сближение. Удивительно и странно. Скорее всего, завтра уже для друга Варя останется в прошлом. Надолго уж точно вряд ли затянется. Да, пожалуй, пора выдвигаться в сторону дома. Ты вроде с сумкой приехала. Забирай и выходим отстраняя Олю от себя, поторапливая. Мирослав после танца с Варей подходит ко мне. «Рад, что увиделись, дружище. Надо будет повторить на неделе. Слушай, а ты же сможешь нам организовать столик в ресторане отца? Хочу Варю пригласить на свидание. Подумал, можно и туда привести. Пожимаю руку другу на прощание, внутри себя чертыхаясь. «Мир заканчивать с Варей пока не собирается». Что вообще происходит? И опять меня втягивают в свою бесячую романтику. «Конечно, без проблем. Обращайся». «Отказать не могу, но и нет у меня серьезных причин, чтобы отказывать». «Тогда забили. Знал, что ты выручишь. Варя классная, такая милая и веселая. А твоя девушка споткнулась об стул и валяется. Иди поднимай». Со смехом показывает мне навежащую блондинку кверху ногами. «Прощаемся, и я тороплюсь на помощь Коле. В первую очередь выискиваю поблизости мстительную заразу. Милая для моего друга Варя уже покушалась на блондинку. Вдруг ей мало показалось. Решила добить напоследок. Нет, ее рядом не видно. «Случайно упала!» Оля жалуется мне ноющим голосом и я замечаю, что она перебрала с коктейлями. Ровно идти уже не способна. Забираю рюкзак, но ищу блондинку, и на выход иду. На проходе попадается Варя с подругой. Подозрительно веселые при виде меня. Желают отлично до дома добраться. Вызываю такси и сначала закидываю блондинку домой. Оставаться с ней расхотелось. Таксист везет меня дальше в мою холостяцкую берлогу. Вот и хорошо, что я раньше приехал. Приеду домой, забуду про вредную девушку друга. Да меня вообще не должны волновать их отношения. Мир прав. Нужно прошлое оставлять в прошлом. Собирался я придумать для Вари наказание, но, может, и не стану. Она пожалуется. И зачем мне разборки? С миром я не собираюсь ругаться или драться из-за нее. Просто девчонка. Ничего в ней особенного. Возле двери в квартиру я лезу в рюкзак за ключами и достаю оттуда пустой брелок с мохнатым одноглазым зайцем. Откуда он вообще там взялся? Ничего не пойму. Ищу по другим карманам, заглядываю внутрь, психую и бью об стенку ногой. В моем рюкзаке обнаружилось все, от женских прокладок и расчески до косметички с полным набором. Даже недоеденная шоколадка там завалялась и испачкала мой телефон. Еще заколки, блокноты, духи, браслеты, лифчик и все такое яркое, блестящее. По запаху духов определяю, что вещички принадлежат блондинке, которую я взял сегодня в клуб. Значит ли, что мои вещи у нее? Вот чёрт! Придется опять через весь город ехать к Коле. Сдуреть можно. В квартиру попасть не могу. Телефон у меня остался благодаря тому, что находился при мне. Кошелек не тронули. Но я все равно себя чувствую в полном дерьме. Обобрали. Что за шутки такие? Узнаю кто. Вредителям мало не покажется.